Глава 2. Перемещение По словам жрицы, когда было заключено, что он не имеет способностей героя, Баназа должен был вернуться в свой родной мир в тот же день. Но, как было сказано, если это не происходит в тот же день, то врата в другой мир просто закрываются. Итак, прямо сейчас шел третий день с тех пор, как Баназа был вызван. После этого результаты исследования рыцарей и радость факта успешного призыва героя заставили просто всех забыть о Баназе, который с самого начала должен был быть возвращенным домой. Но все напрочь об этом забыли, и в итоге он сам убедился в этом. Те, кто призвали его, не стали углубленно разбираться в этой проблеме. Они успели прийти лишь к выводу, что возвращение Баназы в его родной мир было близко к невозможному. Теперь, когда врата в его мир были уже закрыты, найти их среди врат других миров, чье число было больше, чем звезд на ними, было почти невозможно. После того, как Баназа услышал такие слова, он мог лишь тоже побледнеть и застыть прямо на том месте, где он стоял. После нескольких часов Баназа был приведен в тронный зал замка на уидиенцу с королем этой страны. От советников, которые передавали слова короля, Как они утверждали, случай такой – ошибка всей магической страны Кайрода. Сердечные извинения были тоже принесены. Также, как и специальное разрешение на проживание в этом мире было выдано. Однако проживание в городе было запрещено. Можно было лишь наладить быт в жилище в лесу Делабеза, севернее замка. В город можно приезжать и выезжать из него, но... Распространять информацию об этой ошибке было строго запрещено. Как извинение, деньги в количестве одного миллиарда, Белия, и все, что нужно для немедленного воплощения этого будущего, были предоставлены ему. Это было поверхностное описание плана его теперешней жизни. После того, как аудиенция была закончена, Баназа пошел к карете и покинул столицу. Он понимал, что это был вежливый способ избавиться от него, как от неприятности. Поэтому он уже был готов отказаться от такого образа жизни. Но внутри кареты он решил спросить служанку, которая должна была заботиться о нем до того, как он доберется до леса, об этом. По ее словам, лес Белабеза – это замшелый регион, который более чем в 20 днях езды от столицы. Монстры и Айны жили там, но человеческих поселений – Не было. Даже если мы не знаем многого об этой земле, как насчет того, чтобы самому исследовать различные вещи? Это было то, что она сказала ему, улыбаясь. Ну, в принципе, то же самое, что сказать: иди и умри, как собака. Не так ли? Баназа глубоко вздохнул от очевидного замысла магической страны Кайрот. Он думал, что они отправили его в простую сельскую местность. Но они были не теми, кто эгоистично вызывал его. Вершиной их безразличия было то, что он из-за ошибки их не мог вернуться обратно домой. Они могли сделать хоть что-то, но не так ли? В крайнем случае даже просто приютить его в своем замке. Такого рода мысли всплывали у него в своей голове. Но он думал, что если бы он не был осторожен, он мог бы быть заключен в тюрьме замка до всей его окончательной жизни. Поэтому Баназа решил думать, что быть свободным, это хотя бы немного лучше. Итак, после 20 дней. Хорошо, теперь извините нас, мы должны вернуться. После высадки Баназы на равнине перед лесами Далабе заслуги быстро дали ему продовольствие и поспешно развернулись назад. После отбытия слуг, Баназа получил простое приспособление, называемое магической сумкой, которая, на первый взгляд, выглядела как маленькая сумка. Но это была магическая штука, способная вместить в себя даже дом казначейства. Проверяя внутренние магические сумки перед его глазами, он быстро составил список содержимого. Деньги – один миллиард белья. Магические силы для постройки дома – один набор. Сумка с пожизненным запасом воды. Две сумки. Простая консервная еда. 99 порций. Одежда 20 комплектов. Снаряжение. 8 наборов, включающие три меча, два копья, два лука и одно обладание магией. Набор приспособлений для земледелия и производства. три набора, включающие обработку древесины, землекопание и занятия сельхозом. После того, как он увидел, что там было, Все для времяпровождения здесь. И теперь никакой проблемы с жизнью, в общем-то, быть не должно было. Баназа расслабился, но когда он закрыл магическую сумку, перед ним появился один слезень. Думаю, нет никакого выбора, кроме как драться. Баназа думал, что он бы предпочел избежать этого, настолько насколько это было бы вообще возможно. В его родном мире он бросил борьбу. из-за его работодателей, поэтому никогда не боролся сам. Сейчас он в этом лесу, где нет никого, кто бы вообще его спас. Также Слизняк был построен открыто враждебно к нему, и казалось, что в любой момент он просто прыгнет на него. После принятия решения для него самого Баназа вытащил меч и щит из магической сумки и принял стойку. Он нервничал, но сражение закончилось слишком быстро. После того, как тот махнул мечом, напрыгающего слизня, слезня, он разрубил его на две части, одним лишь движением. Тот умер сразу же. «Я рад, что это закончилось быстро». Бана запустился на землю для того, чтобы передохнуть, когда внезапно перед его глазами открылось окно. Окно было таким же, как когда он открыл сумку, проверяя его содержимое, но в этот раз оно расширилось перед ним. Это было не от магической сумки, а оповещение, что он поднял уровень и отображение статуса. Смотря на это окно, Баназа нахмурил брови. Уровень 2 Сила – бесконечность Защита – бесконечность Скорость – бесконечность Магия – бесконечность Здоровье – бесконечность Я получил поднятый уровень, но что это? То есть, что вообще обозначает цифры 8, только повернутые на бок. В это время баназа еще ничего не осознавал. Эта бесконечность обозначение было под знаком невозможно отобразить, потому что лимиты были просто превышены. Он на первом уровне имел способности, не особо разнящиеся от взрослого мужчины. Но в момент, когда он поднял на второй уровень, его очки полностью превозошли все предыдущих героев. Также он узнал всю магию этого мира. Это было именно той божественной защитой, которую он получил от Бога, когда был вызван в этот мир. Однако он сам пока не имел даже представления.